8-1-2 yeah. Ввачки пешут на сформаме, кардаш Янтре пили. В водный знак где Я твой плаг. Последний раз, топ на битье про нас. командой, фаст со службой газ. В очки пешу с формами. Кардаш, я антре пили. водный знак, где я твой плаг. Во последний раз, топ на битье про нас. Сингиз, командой, фаст курим, со службой газ. Мало глава спрячет аллергию из-за денег. Я учил запах кэша, значит, мы приедем. Джип подняла Бен, но он не градил, градур. У нас валюты бизнес, где нету места флирту Калифа куш, я улыбаюсь каждый день на свободе Я сбил на тачке свою музу, вон она на капоте Лаборатория трэпа, 8-12 Знаю рецепт такого блюда, как готовить финансы Наша судьба будто каршеринг, не знаю, что коп кинет. Я голодный в паутине, ее б опять в Каждый день и каждый час, я мечтаю лишь о закате Курим матрицу в промзонах, мой брата математик Глаза как Bulls, курим курс, мы в толпе Где ресурс, это финт между ног, я я скурил каталог, как-то так, это трап СПБ мне как брат, потушил пики-хат На столе свежий краб Ты не видишь наших лиц, но ты знаешь, балаклава Все мы как один на черном, на саравах Пуля для тех, кто на фоксе, кто мысль здрава Остальные на розовых линзах и оправах Фрешмены не шаря, зовут меня динозавр Они исчезают быстрее, время доказало Кисти вентилируют, качая своды зала Я никогда не двигаюсь в жалов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 Турдом разбудит с утра, даже звук нунчак Что по кастрюле бьют так под Ну Но если чую запах дурий, то вуаляль Я уже думаю о том, чему бы светил свой труд Маркс Сажу по дому, было клави весь черным Подруга в шутку меня зовет, энд словом Я дракон с престолов, ты дракон с фрэнч зоны Который столько дрочит, что у него ладони хелл Если завалится твой шутер пу ведь у вас мозги, аквариум не купый Буль -буль. Один такой, так и не добравшись умер Его остановила бняновая жигурка Жуфур ваш рэп я не такой, как все Держусь подальше от вас всех за миллион парсек, парсек. Крепкий орешек, тёмок лень Но все так же имею вески как кредевой клад, мэр Эй, що слышно? слышно? Катышка, Русь матушка Каене дедушка, бах башка За Киевскую Русь дал рашка Зажигал кошка, Меринов не стало, взял кашка, пирожка Машкара, брашкара ящик рядом, ящик яда Мята, под балаклава яка. там моря По порядку плетку, пятку, лебедку яхты Ход на днях тут Родня, приподняла е чорним свесом чорного отсушив вивону плечо братан три кота, трикита нікита бра айда ти не кикапа кикапа балаклава клава балаклава клава